Глава 30. Другие регионы Китая. Конечно, то, что я описал ранее, не затрагивает весь Китай. Это гигантская страна, и чтобы обрисовать особенности жителей всех её регионов, нужно написать не книгу, а многотомную энциклопедию. Внутри каждой провинции жители могут делиться на северян и южан. Если начать с ними это обсуждать, То онистановт говорить, что между ними есть серьёзные отличия. Эти отличия могут выражаться в паре не одинаковых слов и лёгком акценте или особой приправе, которую кладут в лапшу в одной деревне и не кладут в другой. А могут быть и вполне значимыми. К примеру, фудзянский диалект имеет 5-6 субдиалектов, носители которых при общении не вполне понимают друг друга, хотя считаются земляками. Есть и совсем необычные люди, которых сложно классифицировать. Например, китайцы, которых относят к группе хакка. Они живут в южных провинциях, но они не южане и не северяне. В силу различных политических и исторических причин население мигрирует. Несколько сотен лет назад большие группы северян переселились на юг, где стали жить анклавами. Их прозвали кэцзя, что означает гости. На южных диалектах кэцзя произносится как хакка. Сейчас их можно отнести к южным китайцам, так как они подверглись южному влиянию, но менталитет у них в целом остаётся северным. Однако опять же, тут всё не так просто. Однажды я общался с женщиной, которая жила в провинции Цзядян. Она там родилась и считала себя самой настоящей южанкой. Владела местным диалектом китайского языка, была очень деловой и в целом приятной дамой с высоким уровнем культуры и интеллекта. Я с коллегами посетил её фабрику, чтобы купить кое-какой товар. Их предприятие было семейным, поэтому на определённом этапе общения к нам присоединился её старший брат. Если я правильно помню, у неё было два старших брата и один младший. Все они имели отношение к фабрике, при этом у каждого были ещё один-два собственных бизнеса. Когда она стала общаться с братом, я обнаружил, что она говорит не на местном диалекте, а на каком-то северном. Причём я вроде бы что-то понимаю, но далеко не всё. Выяснилось, что эта семья как раз относилась к хака. Их предки в средние века переехали в Дяньань из провинции Хайнань. Таких семей было много, они общаются между собой, не давая пропасть своим традициям и диалекту. Всё вроде бы понятно, только их ханьаньский диалект это не тот, на котором сейчас говорят в Ханане, а тот, на котором там говорили в средние века. Естественно, с поправкой на нашу эпоху. Там есть современные слова, заимствованные из литературного китайского или из местного диалекта провинции Цзядян. В настоящее время в Китае проживают около 50 миллионов хакка. Так как они рассредоточены в 19 разных провинциях Гуандун, Дянси, Фуцзянь, Гуанси, Сычуань, Хайнань и так далее, и живут там столетиями, то приобретают черты местных жителей. С одной стороны, они сохраняют основные характеристики культуры центральной равнины, а с другой впитывают местную. Например, хакай из Джедяна и хакай из Гуандуна будут не совсем одинаковыми в плане языка и поведения. Как я уже говорил, они блюдут свои традиции и диалекты, поэтому в их речи могут встречаться звуки, которых уже нет в современном китайском языке. Изучение диалектов хака позволяет китайским лингвистам понять Как звучал древний китайский язык? Больше всего хакка в провинции Гуандун, около 25 млн человек. Их предки переселились с центральной китайской равнины на юг во времена династии Восточная Дин, с 316 по 420 год. Тан и Сун. Хакка считаются прирождёнными торговцами. Это объясняется тем, что приехав на юг, они не теряли связи со своей исторической малой родиной и использовали контакты на севере для ведения бизнеса на юге. Изначально предки хака пытались заниматься привычным им сельским хозяйством, но на юге Китая другие климатические и природные условия. Людей больше, а земли меньше, чем на севере. Кроме того, земля уже принадлежала местным элитам. Поэтому, чтобы выжить, хака пришлось перенаправить свои усилия на торговлю. Они считаются очень смелыми бизнесменами. Без особых колебаний развивают новые отрасли экономики, что особенно проявилось в прошлом веке, когда они перенимали западные достижения для внедрения их в Китае. Около 30 миллионов хакка живут за пределами Поднебесной по всему миру. Так как они люди сплочённые, то делятся друг с другом бизнес-идеями и кооперируются для преодоления трудностей. Множество богатых китайцев, имеющих иностранное гражданство, родившихся и выросших за рубежом относятся именно к хака. В Китае есть общественные организации и бизнес-клубы хака, которые могут координировать их действия по всему миру. Отличие хака, например, от джедженцев в том, что они не ограничиваются одной провинцией, а их бизнес может носить надрегиональный и даже транснациональный характер. Китайцы считают, что хака обладают мощной жизненной силой обусловленные тем, что им приходилось приспосабливаться и выживать в самых разных условиях и изрядно поесть горечи, пережить множество трудностей. Хакка также считаются приверженцами чистого конфуцианства, поэтому их характеризуют как людей добродетельных, трудолюбивых, вежливых, почитающих родителей и преданных семье и государству. Бизнесмены Хакка носители духа упорного труда, новаторства и предприимчивости. Смелости, единство, независимости и самосовершенствование. Они чрезвычайно практичны и бережливы, уважают образование и всегда сохраняют спокойствие. Неудивительно, что среди них много выдающихся предпринимателей. Например, Джан Имин, родившийся в провинции Фуцзянь в 1983 году. В 2005 он окончил Нанкинский университет по специальности разработка программного обеспечения. В 2012 году Джан Имин основал фирму ByteDance. Позже участвовал в создании многих интернет-компаний. Операционная прибыль ByteDance за 2021 год составляет около 58 миллиардов долларов. Сферы её деятельности разработка и продвижение технологий, технический консалтинг и так далее. В число её сервисов входит TikTok, Douyin, китайский аналог YouTube, новостные агрегаторы и другие. Джан Имин получил множество наград и не раз попадал в различные почётные рейтинги. Его имя было включено в списки 30 предпринимателей Китая в возрасте до 30 лет, 100 выдающихся частных предпринимателей за 40 лет проведения реформы открытости внешнему миру, 50 самых влиятельных бизнес-лидеров Китая 2020 года и тому подобное. Сейчас он живёт в Пекине и считается самым богатым жителем этого города. В 2022 году состояние Джен и Мина равнялось 35 млрд долларов. Помимо хакка, в Китае есть множество других представителей региональных и национальных культур. Также в Поднебесной заключается немало смешанных браков между южанами и северянами, в которых дети перенимают менталитет достаточно разных с культурно-лингвистической, а значит и деловой точки зрения родителей. Рассказываю это к тому, что я широкой кистью и большими мазками обрисовал только самые типичные характеристики китайцев, живущих в разных регионах Поднебесной. Надеюсь, вам эти знания пригодятся. Но они не дают стопроцентной гарантии, что ваш знакомый житель провинции Хунань будет точно таким же, как я его здесь представил. Теперь мы переходим к следующей части который рассмотрим хитрости китайских бизнесменов из разных регионов.